курносы близнецы сидели в хромом пони и играли по лицам было понятно что играли неудачно ну а потом я увидел человека которого они пытались обуть и рассмеялся отдаем деньги ганс сказал я присаживаясь или уж половину того что проиграли никогда не читал разве как говорит писание кто крал вперед не кради а лучше трудись шулер широко «Разявил!» — рот в усмешке, показывая черные десны и пеньки гнилых зубов. «Я всего лишь достойный жалости, грешник!» — сказал он с театральным раскаянием. «И не знаю писания так хорошо, как слуги нашего Господа!» «Так это Ганс? Ганс Золотая Ручка?» — спросил Курнос и ткнул его кривым пальцем в грудь. Близнецы заворчали что-то под нос одновременно, хотя и незаметно, потянулись к стилетам. «Нет, — Нет-нет, — придержал я первого, — мы ведь не хотим здесь драк, верно, Ганс? Шулер усмехнулся и подтолкнул в их сторону кучку серебра. — Считайте это бесплатным уроком, — сказал он, — выпьешь со мной, мардимер Почему бы и нет, — ответил я, — а курносы-близнецы встали, оставляя нас одних. Шактирщик принес нам вина, и я, прежде чем сделать глоток, сперва смочил губы. «Всегда осторожен», — усмехнулся Шулер. Я глянул на него, не понимая, что имеет он в виду. «Ах, нет», — сказал он наконец. «Просто привычка». ганс склонился ко мне. «Был у Кнапы», — спросил он шепотом. «Как всегда, когда в городе», — ответил я, — не понижая голос. «Да он уже предлагал работенку то одному, то другому», — засмеялся Ганс. «Но дураков нету, парень. Знаешь, кого мы давненько не видали в хазе? Желтого и его людей». откуда бы ему здесь взяться?» Насупился я, поскольку Желтого в последний раз видели в подземельях барона Берга. «Судя по тому, что я слыхал, из тех подземелья быстро не выходят, а если выходят, то не своими ногами». Ганс пожал плечами. «Я что, гадалка? Ты просто учти, вот он был, а теперь его... нету!» «Взял задаток и смылся», — сказал я, поскольку все знали, что «желтые» его люди — не самая солидная компания. «Ты вроде бы не дурень. Надо полагать, что Капи дал ему задаток», — фыркнул он. «Это дело смердит, парень, а я тебе советую, держись подальше от проблем». «В смысле?» «А в смысле уезжай, мардимер Просто-просто-напросто уезжай! Или займись чем другим!» «Вот как!» — пробормотал я. «И какова будет цена моего... М -м, послушания?» «Лучше спроси, какова будет цена остроптивости!» Сукин сын даже не старался скрыть угрозу в голосе. «Ганс, ты ведь столько лет меня знаешь. Должен бы помнить, что меня можно купить, но нельзя запугать». Сказал я с упреком. Шулер допил вино и встал. «Мне всегда казалось, что ты понимаешь, откуда дует ветер, мардимер и всегда падаешь на четыре лапы. Не ошибись теперь!» Я кивнул ему. «Спасибо за вино. И взаимно. Я хотел бы, чтобы ты знал одно. Я ненадолго выезжаю из города, а делом Кнапы займусь, как вернусь». Или не займусь. Это будет зависеть от многого и от состояния моих финансов в том числе. Ясное дело, я врал. Но это был неплохой способ успокоить золотую ручку. Если он имел отношение к Элли Коллер, а мне казалось, что имел, то он, вне всякого сомнения, повторил бы, что Мардимир Мадердин покидает Хэсхизрон. И даже если ему не поверят, зерна сомнений будут бассейной. Шулер ушел, от порога снова махнув мне рукой, а я минутку посидел в одиночестве, допивая вино. Когда я наконец вышел, то увидел, что курнос и близнецы сидят вместе с парой оборванцев подле корчмы и играют в монеты. Кивнул им. Неохотно оторвались они от развлечения. Мы отошли в сторону. «Ничего не получилось», сказал я им. Курнос скривился, а Скривившимся выглядел еще хуже, чем обычно. Близнецы помрачнели. Ну тогда сами чего-то найдем, буркнул второй. Ну, как хотите, но... Я поднял палец. Поступим по-другому. Ждите меня здесь каждый день с полудня до двух. И никаких авантюр. Потому что вытаскивать вас из казематов бурграфа во второй раз я не стану. Курнос вновь скривился припоминая те события. Впрочем, у Курноса любое воспоминание о казематах, где бы те ни находились и кому бы ни принадлежали, пробуждали старые воспоминания. И как свидетель его приключений, я мог сказать, что воспоминания эти были крайне мрачными. Да и на сей раз все могло закончиться куда как не весело. Мне и вправду пришлось крепко поднапрячься и использовать немногие свои знакомства, чтобы вытащить парней из тюрьмы. Их обвиняли в убийстве, насилии и грабеже. В лучшем случае виселица, в худшем – содранная кожа, отрубленные конечности или переломанные колени. И все же мне удалось добиться лишь публичной порки и месячного искупления. Ежедневно должны они были 8 часов лежать на плитах собора, в покаянных одеждах и, и остриженными головами. Также ежедневно они получали 5 кнутов, На рынке, публично, куда должны были ползти на коленях. Но в конце концов все это веселье закончилось, а парни получили незабываемый жизненный опыт. Я лишь надеялся, что они сумеют сделать из него выводы.